Глава седьмая. «М -м -м, протянул я. Как же хорошо. Я лежал в огромной ванной и меня намывали одновременно, массируя мышцы в четыре руки кицуни-мими и ламия. После череды всех свалившихся на меня приключений было чертовски приятно расслабиться вот так, культурно и качественно. Воистину, чтобы оценить настоящие достижения цивилизации, нужно некоторое время провести вдали от них. И нет, то, что на обеих регистраторшах гильдии наемников не было одежды, не в счет. Жарко же, вот они и голые. А если кто заинтересуется, чем мы занимались до этой ванны, то это не его дело. «Рада, что тебе нравится», — прошептала Амая мне на ухо, после чего ощутимо прикусила мочку. «Мы тоже в восторге!» «Да, знала бы я, что ты станешь настоящим героем!» Многозначительно хмыкнула Виктория, массируя пальцами мне шею, но не договорила, оставив мне возможность додумать все самому. «Девочки, я сейчас просто растаю!» предупредил я, чувствуя, что готов погрузиться в воду и действительно расплыться в ней, как пена, которая уже перестала скрывать что-либо. Магия поддерживала температуру, но никак не защищала мыльные пузырьки от распада. Да и нечего у меня было скрывать, как и стесняться. Не после всего того, что между нами случилось. Однако растечься медузой мне не дали. В двери решительно постучали, и я услышал голос Имры. Майкл, за тобой пришли, сообщила Голем. И я моментально почувствовал, как напрягается тело, стряхивая себя из тому массажа. Мне пора. С сожалением вздохнул я, решительно поднимаясь на ноги. «Не в таком виде», — заявила Виктория, и, подтянув полотенце кончиком хвоста, стала вытирать меня. «Вот теперь совсем другое дело. Герой должен выглядеть солидно, Майкл, и одним своим видом внушать трепет окружающим. Встречают по одежке», — усмехнулся я в ответ. И для этого мира это изречение было непреложной истиной ведь с первого взгляда любой может оценить, насколько сильны твои магические вещи. Естественно, если у тебя нет кольца подмены. Притянув к себе влажных женщин, я поцеловал каждую щеку, после чего вышел в предбанник. Здесь уже лежали мои вещи, отремонтированные и неочищенные до блеска. Даже разлетевшаяся вдребезги глефа ранга необычная. Интересно, что любой бронник или кузнец, оказывается, может прикасаться к вещам любого ранга, если делает это в соответствующей профессии экипировки. Была и обратная сторона этого факта. Такое обмундирование не позволяло воспользоваться бонусами предмета, только работать с ним по профилю. В общем, быстро одевшись, я сразу же почувствовал себя не просто человеком, а настоящим героем. Позади меня раздался плеск. Женщинам тоже нужно было привести себя в порядок. Усмехнувшись, я толкнул дверь, ведущую на улицу, и тут же прищурил глаза от яркого солнечного света. Вокруг кипела стройка. Веселушки, наполовину уничтоженные демонами, наполовину разобранные для строительства баррикад, переживали очередное возрождение. Возводились с нуля дома, чинились старые постройки. Для восстановления поселка великий клан Алерант нагнал локальных существ самых разных форм и расцветок и теперь они облепили деревушку, как муравьи. Снаружи меня действительно ждали. К счастью, не представители клана «Лунная теория». Видеть Эллирама и его приспешников мне и раньше не хотелось. А уж после того, как он едва не сдал несколько поселений демонам, тем более, слишком много косяков я видел за этим кланом. А уж с высоты Леандора их наверняка заметно больше. Собственно. Ни одного представителя лунной теории в веселушках так и не появилось. Единственный, кто здесь имелся, в момент, когда мы прибыли, тот был сразу же, как отправил послание по моему приказу. Меня ждал индан, глава гильдии авантюристов, с которым у нас остановились довольно приятные отношения. Именно в его региональное подземелье я спускался в первый раз. Айкл, кивнул он мне, и тут же сделал знак рукой. Отойдем! Мы вышли за остатки чистокола, и только здесь эльф обернулся ко мне. В его руке материализовался свиток, отливающий золотом. Не магический предмет, а бланк заданий. «Я уполномочен отметить завершение тобой квеста», — сообщил Юндан. «Жетон». Процедура прошла стандартно. Я получил отметку о завершении задания и глава представительства достал коробку из светлого дерева, украшенную золотыми вставками. Протянув ее мне, Ушастый пояснил. «Великий клан Алерант оценил твой вклад в дело уничтожения демонов. Системной награды тебе не полагалось, однако оставить без достойного вознаграждения — позор для великого клана», — сообщил Индан. «Так что принимай и пользуйся с честью». Я взял коробку в руки и откинул крышку. Внутри оказались листы бумаги, пестрящие печатями с символикой великого клана Алерант. Отныне у тебя есть собственный приют в городе Ло. Сообщил Индан, видя моё удивление. Дети и персонал из Ардала уже перевезены в столицу. Договоры с наставниками, поставщиками продуктов и предметов первой необходимости уже заключены. Также все твои долги перед всеми, кто был причастен к приюту, выплачены. Больше тебе не придется заботиться об оплате. Великий клан Алерант уже закрыл все возможные потребности, внеся на счет твоего приюта миллион золотых монет. «Это прекрасная новость», — сказал я. Особенно меня радовало, что теперь не придется расплачиваться слоем, который, кстати, так и не вернулся еще из Долины Драконов. Хотя отмеренный учителем срок еще не подошел к концу, но я был уверен, что освободится маскирующийся эльф гораздо раньше. «Это еще не все», — довольно кивнул Индан. «Как будто это именно он оплатил мой приют с детьми». «Мы допросили твоего пленного хозяина бездны, Майкл. Он рассказал нам очень много интересного. Настолько, что великий клан Алерант счел необходимым отплатить тебе за столь ценного пленника». Эльф вытащил новый футляр, на этот раз меньшего размера. Открыв его, я обнаружил лежащую внутри золотую пластину. Знак наемника великого клана Алиран не инициирован. Доступно одно свойство. Для его выбора воспользуйтесь центром управления. Если ты примешь этот дар, ты получишь новый статус, предупредил яндан Любой представитель другого клана будет видеть, что ты не просто локальное существо со множеством титулов и достижений, Он будет видеть, что ты принадлежишь к великому клану, где бы ты ни оказался. Те же, кто связан с великим кланом Алиранд, будут обязаны оказать тебе поддержку по запросу. Естественно, не бесплатно. Но тебе откроются двери в самые продвинутые мастерские, куда до этого тебя никто бы и на порог не пустил. Учителя, библиотеки. Все услуги великого клана Алиранд будут открыты тебе все это станет доступно тебе в ло. И что особенно приятно в твоем случае, этот знак не заменяет амулет, так что свойство, которое ты на нем активируешь, станет дополнительным эффектом к уже имеющемуся комплекту боевого мага-универсала». «Что говорить? Плюшки на меня так и сыпались. Впрочем, если немного подумать, то так было всегда. Под лежачий камень вода не течет». А я каждый раз старался перевыполнить задачу, которая передо мной возникала. Нужен ли мне как таковой статус человека великого клана Алеранд? Нужен? Я уже понял, что обучение Лоя проходит весьма специфически и явно не соответствует всем стандартам этого мира. К примеру, от Олкрада за несколько дней я о магии узнал куда больше, чем за все те дни, что якобы учился у эльфа. Поэтому не сомневался, что дополнительные учителя смогут мне помочь в моем развитии. Уверенных услуги обойдутся крайне дорого, но и результат будет соответствующим. И это я не говорю о том, что мне откроется не только в магии. Наконец-то можно будет нанять нормального учителя Глефы. А то я уже сам начинаю ощущать, как мне не хватает банальной базы во время схваток с сильными противниками а ведь дальше они станут только сильнее и опаснее. «Я принимаю дар великого клана», — кивнул я. Яндан инициировал предмет и тут же вытащил артефакт Центра управления. Неужели притащил из своей гильдии? Или прежде чем ко мне идти местный уволок? Впрочем, в любом случае это было мне на руку. Передо мной возник огромный список. Его я уже видел, когда оформлял свои вещи. Но сейчас мне требовалось нечто особенное. Реальность такова, что я не могу просто взять и увеличить мощь собственной магии. Если я превышу проводимость организма, меня от маны разорвет в клочья. Эффекта вроде увеличения ядра в списке нет. В этом я уже убедился. Зато было кое-что другое, куда более полезное. А главное, это свойство никогда не утратит своей актуальности. Знак наемника великого клана Алиранд, алхимик второго класса. Все алхимические средства, изготовленные самостоятельно, имеют ранг выше и действуют на 20% дольше. «Хм, ты не перестаешь меня удивлять», — заметил Индан. «Впрочем, выбор правильный. Даже если ты отложишь Глефу и переберешься в город, такое свойство будет крайне полезно для мастера алхимии. Впрочем, на этом мы пока не закончили». Я вскинул брови, и эльф тут же пояснил. «Твой пленник не просто много, он слишком много знал», сказал он, сделав упор на слове «слишком». «В частности, наши маги смогли перенастроить систему демонических порталов так, чтобы самим открывать их в нужной нам конкретной точке региона демонов». К чему он клонит, я понял сразу же. Но все же высказывать предположение не стал. И так понятно, что нас погонят охотиться на демонов. Нанести им не просто визит вежливости, а максимально возможный урон. И становится понятна щедрость великого клана Аллеранд. Это здесь, на своей территории, я могу рассчитывать на появление игроков. Стоит сунуться в портал к демонам, и там все будет совсем по-другому. Ведь резать мне придется не тупоголовых низших, а рубить головы правителям. Тем самым которые и отправляют расплодившихся сородичей на осаду городов и поселений игроков. «Сейчас никто не планирует нападать на демонов. Слишком дорого встало нам их вторжение», — тут же встал Юндан. «У тебя будет время на подготовку». «Так что имей в виду, сразу после отборочного турнира великие кланы соберутся вместе, чтобы организовать полноценное вторжение к демонам. Не только ты...» и остальные участники турнира пойдете на штурм, но и игроки. Это время мы используем, чтобы по максимуму выжить из имеющихся возможностей. И армия игроков пойдет на земли демонов ради того, чтобы раз и навсегда выжечь эту заразу и вернуть себе потерянные территории». Чем дальше он говорил, тем более сильным становился блеск его глаз очевидно, что эльф грезил о временах, когда его соплеменники выдавят наглых демонов с потерянных земель и вернут себе то, что, как они считают, принадлежит им по праву. «Хорошо», — отозвался я. «Вот теперь на этом действительно вся, объявил глава представительства гильдии авантюристов. И, не дожидаясь моей реакции, эльф исчез. Я ощутил возмущение магии от телепортации и направился обратно к отделению гильдии. Вряд ли Индан прыгнул дальше храма, все же до него значительно ближе, чем до родного представительства гильдии, которое мой собеседник возглавляет. Шагая по деревне, я не мог не отметить того, как быстро неписи восстановили большую часть строений. Я в веселушках всего вторые сутки, а здесь большинство построек уже отстроены. Конечно, им еще предстоит отделка и воссоздание интерьеров, но уже сейчас было заметно, что деревня оправилась после вторжения демонов. Местные не кивали мне при встрече. Я чуть наклонял голову в ответ. Сам я мало кого знал в веселушках. Но зато они прекрасно представляли, кто их спас. Слух этого, разумеется, никто не говорил. Но клан «Лунная теория», приславший всего одного мага, Здесь, откровенно говоря, не любили. От новых наместников локальные существа тоже добра не ждали, но хотя бы надеялись на более мощную защиту. Стоило мне войти в здание гильдии, как я тут же увидела Айвина, Боевой монах, пребывающий в довольно мрачном настроении с того самого момента, как ему удалось прийти в себя, накачивался своим любимым дерванским пойлом. Вот только оно, судя по всему, Было не способно расслабить моего старого знакомого. И уж тем более не давало ему забыться в пьяном угаре. «Привет!» — первым поздоровался я, садясь на лавку напротив ушастого. Айвин поднял на меня тяжелый взгляд. Впрочем, к бутылке он прикладываться не стал, а продвинул ее по столу ко мне. «Эй!» Я не стал отказываться, хотя и помнил отвратительный вкус этой бурды но прекрасно понимал, что Айвин таким образом пытается примириться с потерей своей команды. Потому не поддержать его не мог. Я ведь тоже своих друзей в Гурнакском лесу потерял. Бутылка показала дно очень быстро. Жидкости хватило всего на пару глотков. Монах все это время смотрел сквозь меня, сжимая и разжимая пальцы в кулаки. Я громко поставил пустую тару на стол. «Хотелось бы мне сказать что-нибудь, что может тебя порадовать, авин проговорил я. «Но, боюсь, ни одни слова тебе не помогут». «Да аж ты умеешь подбодрить», — хмыкнул боевой монах. «У меня есть человек, которому ты можешь оказаться полезен», — заявил я, проигнорировав его комментарий. И «Я считаю, что ты мне должен. Я в этом мире недавно, так что не знаю, что с тобой могло произойти, если бы я не появился в крепости демонов» или у меня под рукой не оказалось бы лечебных зелий. Может, ты бы просто переродился как игрок. Может быть, и не переродился, кто знает». Боевой монах слушал меня сначала не слишком внимательно, но по мере того, как я продолжал говорить, в его глазах промелькнула искорка интереса. «И что ты от меня хочешь?» — спросил он. «Я видел Академии бойцов и магов», — пожал плечами я. «Также знаю про призывателей и лучников». Однако я нигде не встречал упоминаний об учебных заведениях для монахов. Синди боевой монах, как и ты, Айбин. Я хочу, чтобы ты обучил ее. Ушастый громко усмехнулся. Сложив руки на груди, он несколько секунд внимательно рассматривал меня. Монахов нет своей школы. Это верно, заговорил он после паузы. Место этого знания передаются от учителя к ученику. Это один из самых сложных в освоении классов. Он требует очень многого. Уверен, что твоя человечка вынесет такое обучение? Я пожал плечами. Захочет выжить, значит, справится, философски заметил я. Но я считаю, что тебе все равно нужна какая-то промежуточная цель в жизни. Или ты до сих пор хочешь воевать с кланом детей бури? Упоминание клана эльфов, что стал истинной причиной нашего знакомства, заставило Айвина улыбнуться. Он ведь тогда подобрал меня не ради оплаты, которую выделила гильдия за находку потерявшихся в начале релиза неписей. Нет. Боевому монаху нужен был тот, кого можно задействовать в интриге против детей бури, и таковым стал я. Хорошо, зови ее. Я посмотрю, чего она стоит, и стоит ли вообще за это браться? Озвучил свое решение Айвин. Сам он направился на задний двор а я пошел на второй этаж, где разместились в одной комнате Николи и Синди. Волшебница, перебравшая с зельями, пока что не рисковала показываться из гостиницы наружу. А вот драконица развлекалась, как могла. За мой счет, прошу заметить. Но так как платил я, у меня был запасной ключ от комнаты. А потому я отпер замок и толкнул дверь. В лицо сразу же ударил запах каких-то масел и благовоний. Синди. «Выходи», — велел я. Николь, сидящая в позе медитации даже бровью не повела, ей было вредно отвлекаться. Ведь это стало бы упущенным временем, которое она может спокойно потратить на повышение контроля собственной маны. А вот драконица с недовольным видом отложила пухлый томик, который читала и встала с постели. «Что случилось?» — спросила Синди. «Ты идешь учиться?» — ответил я, после чего ухватил ее за руку. И я не буду слушать возражения. Я нашел тебе учителя. Ты будешь относиться к нему с уважением и тренироваться до тех пор, пока пар из ушей не пойдет. Это понятно? понятно?» «Понятно», — выворачиваясь из захвата, огрызнулась драконица. Честно говоря, необходимость постоянно отдергивать эту принцессу выводила меня из себя. «Если бы не приказ Лоя, на самом деле я бы плюнул на все» и уже не раз прошелся по человеческой заднице Синди Ерилы древком Глефы. Но пока хватало того, что один раз она от меня уже получила, и до сих пор не пыталась взять реванша. Превратиться-то обратно Синди все еще не могла. Мы вышли на задний двор, на котором Айвин когда-то убил Минотавра, прислуживающего детям бури. Сам ушастый уже разминался, перетекая из одной замысловатой стойки в другую. При нашем появлении мой старый знакомый обернулся и, оглядев, стоящую рядом со мной драконицу, кивнул ей. «Семь звезд? Ладно, не все так плохо, как я думал изначально. Синди, встань вот здесь и повторяй за мной», — белел игрок. «Смотри внимательно. Сначала я показываю, затем ты повторяешь. Эта техника называется «Малый рывок тигра». «Чего мне стоило не заржать, сказать сложно». Но я с каждой секундой все больше видел Айвина не европейским эльфом, а азиатом, которому нужно полировать дантянь. Слишком все его движения были характерны для восточной традиции. ведь даже названия, которые Ушастый произносил, звучали примерно так. К концу проработки показанной техники Синди явно даже устать не успела. Айвин же, закончив разминку, приступил непосредственно к обучению. Сперва эльф показал завершенную технику малого рывка тигра. Каждое его движение было плавным, перетекало в следующее. За руками и ногами эльфа оставались четкие огненные следы, гаснущие далеко не сразу. А последний удар и вовсе создал огненный взрыв, ничуть не слабее моего заклинания. Твоя задача повторить все правильно, напомнил Айвин, вернувшись к драконице. Не спеши! «Не торопись. Следи за выполнением движений. Именно от них зависит, как будет работать твоя внутренняя сила. Если ты ошибешься, техника будет сорвана. Поэтому для начального уровня необходима именно точность движений. Вперед!» Синди оглянулась на меня, затем фыркнула, и, вздохнув, принялась повторять то, что боевой монах только что показывал. Вот только стоило ей перейти ко второму из четырех этапов, как Айвен цикнул и покачал головой. «Не так», — заявил он и двинулся к замершей на месте драконице. «Руку выше, кесть расслабь. Представь, что ты тот самый тигр и перебираешь лапами, чтобы незаметно подобраться к жертве. Ты должна быть аккуратна, тиха и незаметна. Еще раз с самого начала». «Я не тигр, я дракон», — проборчала Синди. «Достили дракона тебе еще расти и расти», — заметил Айвин, и мне потребовался весь самоконтроль, чтобы не заржать в голос. Обвинить черного дракона в том, что он не дракон, — это сильно. Справившись с эмоциями, я присел на чурку для колки дров и наблюдал за тем, как Айвин совершенно спокойно преподает науку драконице. Синди же, наоборот, раздражалась с каждой ошибкой все больше. «Никакого самоконтроля у нее явно не было». «Никакого самоконтроля», — озвучил мои мысли эльф, подводя итог после окончания первого часа. «Синди, ты куда-то опаздываешь? К чему вся эта спешка?» Синди пожала плечами. «Просто мне кажется, что у меня должно получиться», — ответила она. Эльф усмехнулся и повел плечами. «Скажи...» «Ты ощущаешь, как внутри тебя с каждым движением пробуждается внутренняя сила?» — задал вопрос он, внимательно отслеживая ее мимику. «Нет». «Вот потому и не чувствуешь, что делаешь неправильно», — пояснил он. «Эти движения разработаны и составлены так, чтобы направлять твою внутреннюю энергию правильно, чтобы она не просто приходила в движение, но и воздействовала на окружающий мир» он резко выкинул кулак в сторону поленницы и сложные дрова разлетелись в стороны учитывая что между айвином и поленницей было метров пять расстояния синди впечатлилась вот таким ударом можно убить существо вплоть до сиранга, ранга пояснил айвин если ты действительно хочешь научиться подобному развиваться как боевой монах тебе придется учиться контролировать свою внутреннюю силу а для этого Много тренироваться. Конечно, если тебе не интересно, можешь идти. Я посчитаю свой долг перед твоим другом исполненным. И больше ты меня не увидишь. Честно говоря, я думал, что она сдастся. Синди не показалась мне усердной, упертой, однозначно. Но терпения у нее явно не достает. А судя по тому, что я уже узнал об этом мире, отсутствие мозгов ведет к крайне быстрой смерти. Думать же, Синди, судя по тому времени, которое мы провели вместе, не очень любила. «Я хочу стать сильнее», — сжав кулаки, заявила драконица. Эльф усмехнулся. «Тогда делай правильно», — проговорил он. «Еще раз покажу тебе технику, а ты повторяй за мной». На этот раз Синди не халтурила, старательно выполняя упражнения. Пока я наблюдал за уроком, ко мне подошла Николь. Волшебница села рядом со мной и некоторое время смотрела, как Авин раз за разом поправляет движение нашей спутницы. «Нам бы такого терпеливого учителя, да?» — со смешкой спросила Николь. «Ага», — кивнул я. «Знал бы я, не стал бы боевым магом, а пошел в монахи. Судя по Айвину, они даже пьянствовать могут без ограничений». «Я видела, что к тебе приходил эльф», — сообщила Николь. «Чего он хотел?» Награду отдал и рассказал, что после следующего отборочного турнира нас ждет визит к демонам, — пояснил я. Будем убивать их прямо у них дома. Некоторое время она молчала, наблюдая за тем, как Синди усердно пытается повторить за ужасным учителем. Но у драконицы не выходила, ей не хватало банальной пластичности. «Будь моя воля, я бы, пожалуй, отказалась от визита к демонам», — с горькой усмешкой заявила Николь. Поход к драконам показал, что подобное геройство не для меня. Вот только кто меня спрашивать будет, верно?» Я не стал ничего отвечать. Несмотря на всю свою защитную магию, Николь все же оставалась крайне слабым магом, и демоны для нее слишком большая угроза. «Завтра я уеду в Ло», — сообщила она. «Мне нечего здесь делать. А вы с Синди явно застряли в деревне надолго. Меня же ждет Академия». «Потрачу время с пользой». Я вновь промолчал, давая девушке высказаться. «Я понимаю, что у тебя тут целый гарем», — заявила она. «И «Я ни на что не претендую, но хотелось бы сегодняшнюю ночь провести не одной». Я улыбнулся и поднялся со своего пенька. Но «Ну, тогда пойдем, они здесь явно надолго. А я бы еще и перекусил чего-нибудь». Николь посмотрела на мою ладонь и, решительно кивнув, приняла руку. Остаток дня и ночь мы провели, не вылезая из моей комнаты. А поутру Николь отправилась порталом в Ло, увозя с собой туши двух малых драконов. Задание Академии должно быть выполнено, невзирая ни на что. Я же встретил за столом в гильдии Айвина. Боевой монах не пил, выглядел значительно повеселевшим и уплетал обильный завтрак за обе щеки. — Знаешь, Майкл, хочу предложить тебе небольшое путешествие заявил он, отрываясь от еды. «Или тебя теперь называть великий наемник великого клана?» «Можно просто, Майкл. Так привычней», — ответил я. «Куда направляемся?» «В горнакском лесу еще полно демонов», — ответил Айвин. «А твоей Синди необходимы реальные сражения, чтобы понять свою внутреннюю силу. Тренировки не сделают из нее настоящего бойца. Так что, думаю, если нам найдут подходящих заданий, Мы вполне сможем отправиться на зачистку Гурнакского леса. Что скажешь? Прогуляемся по памятным местам.